Глава 25 пятая Мила Еда исчезла. Мила утолила голод и жажду. Тем не менее, они по-прежнему сидели за большим овальным столом. Элариан расслабленно откинулся назад. Райя положила голову на плечо Цито, а Мим с паном наевшись, Сопели на коленях Милы. Ашер сидел рядом с ней и, не переставая, крутил в руке прядь ее волос. Милу не покидало ощущение, что она попалась в ловушку, из которой никак не может выбраться. Мила хотела просто жить, чтобы ей не приходилось постоянно защищать себя или спасаться бегством. Но если это означало, что ей понадобится драться, чтобы добиться своей цели, она это сделает. Я знаю, вы не хотите об этом говорить, но... Осторожно начала мило и тут же ощутила, как напрягся Ашер. Похоже, проблемы с этим только у Ашера. — буркнул Цито. В ответ на это рая ткнула его в бок. Но ему было все равно. Он улыбался. Цито вернул себе возлюбленную и радовался этому не он один. «Я хочу научиться защищать себя». Элариан посмотрел на нее, наклонив голову, а Цито выпалил. «Правда? Серьезно?» «А как же иначе?» — спросил Ашер с ноткой сарказма, а затем повернулся к ней. «Думаю, это хорошая идея». Рассматривая Милу, он попытался улыбнуться. Ему было ясно, что она права. Он не стал бы дарить ей кинжал, если бы был против. Проблема была только в том, что она имела в виду не только владение кинжалом. «С помощью кинжала и с помощью моей силы», — продолжила она. Поперхнувшись слюной, Цито принялся кашлять и хрипеть, так что Райи пришлось похлопать его по спине. Элариан поднял стакан с виски, предлагая выпить, но Ашер сидел неподвижно. Слишком неподвижно. Мила терпеливо ждала, всматриваясь в его лицо, в его четко очерченные черты, в его выразительный профиль. Наконец она положила ладонь ему на колено. Он накрыл ее своей рукой и сжал пальцы. Не Неважно, что нас ждет. Назад пути нет. Элариан сказал, что нас никогда не оставят в покое. Я должна научиться защищать себя. Но еще важнее для меня узнать, на что я способна. Кто я такая, что дремлет во мне? Мила старалась говорить спокойно, чтобы ее голос звучал ровно и не дрожал. «Малышка права, и ты это знаешь», — донесся до нее голос Элариана, пристально наблюдавшего за Ашаром. «Она должна узнать себя лучше, понять свою силу и свои границы» особенно с учетом того, какие сражения вам предстоят. «Я буду рядом с тобой», — только и произнес Ашер, и мило приняла это с заметным облегчением. Но тут ей пришло в голову кое-что еще. «Как долго мы будем оставаться здесь? Можем ли мы...» «Вернуться!» Под пристальным взглядом Ашера Миле пришлось опустить глаза. Ей стало неприятно, что она задала такой простой, глупый вопрос. «Мне жаль, милая», — ответил Ашер, и мило кивнула. Остальные не стали задавать других вопросов, видимо, решив, что Мила спрашивала о том, когда она сможет вернуться домой, или о том, когда все это кончится. Но на самом деле она думала о фотографии. О том, что напоминало ей о матери, о той фотографии, с которой все началось. «Вы можете оставаться здесь столько, сколько понадобится». О возвращении мы задумаемся, когда настанет время. Так было лучше всего. Она могла лишь согласиться с Эларианом. Откашлявшись, Мила глубоко вдохнула. Все будет хорошо. Я тоже помогу тебе, произнесла рая и мила испуганно посмотрела на нее. Нет! В панике воскликнула она, и Ашер тут же обнял ее. Память Милы заполнили картины происходившего, рая связанная, раненая, кричащая. «Вы должны вернуться домой», — произнесла она, а мысленно добавила. «Возвращайтесь домой, будьте счастливы и в безопасности. Но рая выпрямилась, улыбнулась почти что дерзко и покачала головой. лишь с усмешкой пожал плечами. — Пожалуйста, — умоляла Мила, — если с Райей снова что-то случится, как она с этим справится? Выдержит ли она? Переживет ли она второй раз? — Нет. — упрямо ответила Рая, скрестив руки на груди. — Мы никогда не бросали друзей в беде и не собираемся делать это сегодня. Мила беспомощно посмотрела на Цито. — Не смотри на меня так. Если Рая что-то вобьет себе в голову, с этим ничего не поделаешь, — произнес он без особого сожаления и одарил раю нежным поцелуем спасибо тихо и серьезно произнес ашер мила догадывалась что он тоже не станет ее переубеждать поверить не могу что ты не отправишь ее прочь упрекнула она его Все это пугало ее сильнее, чем она хотела показывать. «Не мне ей приказывать. Я не вправе это делать. Но ты довольно часто командуешь другими, особенно мной!» Пожаловался Цито. И Райя рассмеялась. «Действительно ведь Люцифер? Насмешливо спросил Элариан, заставив Ашера вздохнуть, а Милу на мгновение задержать дыхание. Она посмотрела на Элариана, тот ухмыльнулся и кивнул. Словно говоря ей, ты сама все слышала. Затем она посмотрела на Ашера, который нервно провел рукой по волосам, А затем возмущенно взглянул на Эллариана. ⁇ Перестань так меня называть ⁇ прошепел он. Люцифер, словно в трансе, повторила мило. ⁇ Так точно, Люци! ⁇ повелитель теней. С насмешкой произнесся то, и тут же выругался, ощутив, как рая ударила его. Миле показалось, будто она что-то пропустила. «Вы сказали, что бога нет», — пробормотала она, лихорадочно пытаясь разобраться. «Это тоже верно. Не позволяй сбить себя с толку». Ашер убрал прядь с ее лица. «Он просто хочет меня разозлить, потому что...» Потому что настоящая ирония в том, что Лия сотворила аномалию человека, который стал сыном Бога, Бога, которого на самом деле не существует. И после этого начали рассказывать истории об ангелах и демонах, похожих на нас. Потому что Люцифер стал первым темным, падшим ангелам, низвергнутым с небес. Ну ладно, это подходит лишь отчасти, но прежде всего он предал тех, кто его любил. «Иначе бы они предали его», — ответил Ашер, но Элариан лишь пожал плечами. Первый темный, первый вечный на темной стороне, «В человеческих легендах ты остался Люцифером», — заключила Мила. «Да», — ответил Ашер. «Но Элариан, как и остальные, знает, что эти истории нельзя понимать буквально. И, между прочим, я точно не Люцифер». «Нет, он хуже», — добавил Цито, и райя отвесила ему очередной удар. «Ой, черт!» Эллариан, забавляясь, глядел на них, в то время как перед мысленным взором Милы проносились истории об ангелах и божественных созданиях и другие известные ей мифы. Она сравнивала эти образы с вечными, которые сидели рядом с ней, пыталась оценить, сколько в этих историях правды а сколько, наоборот, вымысла. «А теперь хватит!» — прогремел голос Ашера, и комната погрузилась в дым и темноту. Элариан развеял магию, и все снова стало, как раньше. «Ну ладно, пусть так», — ответил он. «Пока что». Мим и Пан внезапно громко фыркнули. На носу Мим надулся пузырь слюны, который рос и рос, пока наконец не лопнул. Пан вздрогнул, возмущенно осмотрелся по сторонам, но тут же снова уснул. «Я понимаю, что вы мне, скорее всего, рассказываете не все» и у вас так же много вопросов, как и у меня. Но нам нужно найти ответы. Прызнесла Мила вслух свои мысли, снова возвращая разговор к самому важному. Дым — это одно. Внутренний холод и способность видеть серых — это другое. А теперь еще и общение с Мим и Паном. Она покачала головой. Я могла распознавать серых, хотя на мне были эти путы. Магические веревки, которые, как я понимаю, поглощали силы. Я бы не стала это недооценивать, все случившееся. Говоря это, Она заметила растущее удивление и любопытство на лицах Цито, Раи и Элариана. Только потом она посмотрела на Ашера. «Важно не только то, на что я способна, но и то, кем я являюсь». Плавным движением правой руки Мила взялась за рукоятку кинжала на поясе, вытащила его и положила левую руку на стол. Прежде чем клинок успел коснуться ее кожи, Ашер перехватил ее руку. И мило застыла. — Нет! — говорил весь его вид. Стиснутые зубы, сжатые губы, искры в его глазах. — Нет! — говорили его пальцы, сжавшие ее руку. Можно было подумать, что он сделал это, потому что хотел что-то ей запретить, потому что ставил себя выше нее. Но на самом деле он лишь заслонял ее собой. В этом была разница, которую Мила ощущала слишком хорошо. Он хотел защитить ее. «Они должны это знать», — произнесла она. И Ашер в ту же секунду расслабил пальцы, хотя и не выпустил ее руку. «Что мы должны знать? Кроме того, что ты можешь сплетничать о нас с собаками, и тебя не сдерживают магические путы!» В голосе Цито послышался отзвук любопытства, и, посмотрев в его сторону, Мила увидела, что Рая опустила взгляд. Сколько из того, что говорил и делал Ролан, она помнила? Очень многое. Слишком многое. Подожди. Возьми вот это, а не кинжал. Отпустив ее руку, Аша разжал ее пальцы, вложил ей в руку обычный нож, который тут же и сотворил, а кинжал убрал обратно в ножный. Мила кивнула, вспомнив о свойствах этого оружия. Кинжал был выкован из эфира и мог наносить вечным серьезные раны. Элариан выжидательно наклонился вперед. Глубоко вздохнув, мило приставила лезвие к своей коже и провела им, с удивлением отметив, какое оно острое. Результат не заставил себя долго ждать. Из пореза начала сочиться золотистая кровь, в которой уже почти не было красного. Она заструилась по ее руке. От боли Миле пришлось стиснуть зубы, но это было ничто в сравнении с тем, что ей пришлось перенести раньше. «Вот же хрень!» Потрясённо выругался Цито. Элариан оставался невозмутимым. Лишь его глаза изменили цвет. В них появились проблески красного и черного. Ашер осторожно забрал у нее нож и заставил его исчезнуть. Мила наблюдала за реакцией своих друзей. «Рана не исцеляется!» констатировал очевидное ЦИТО, удивленный этим фактом. «Как такое возможно? Но ты все-таки бессмертная?» «Мы уж точно не будем пытаться это проверить», — сердито ответил Ашер, и ЦИТО поднял руки, словно защищаясь. Мила подумала, что вряд ли он всерьез предлагал это выяснить. «Ты по-настоящему особенная, Мила!» Голос Элариана забирался ей под кожу. Его звучание изменилось, став мрачным и зловещим. И в тот момент, когда Ашер положил ладонь на рану и исцелил ее, взгляды Элариана и Милы встретились. И она поняла, Он знает больше, чем ей рассказал.